Чертыхнувшись, Захаров надел шинель и, прежде чем ехать, зашел к исполняющему обязанности командарма, начальнику штаба Бойко. «Поужинаем — Поужинаем? — спросил Бойко. Обычно они, так это было заведено еще Серпилиным, закончив все дела и подписав все бумаги, намечали планы на будущий день и вместе ужинали. — Не могу, — сказал Захаров. Зачем-то понадобился товарищу Львову. Сейчас? Лично? Срочно? Даже поинтересовался, за сколько доеду? Чего-либо особого в штабе фронта сегодня не почувствовал? Наоборот, за весь день всего два раза звонили. Значит, он в сегодняшнем номере нашей армейской газеты что-нибудь на ночь глядя обнаружил. Или передовая не такая, или сверстали не так, или свежая идея пришла, с которой подождать до завтра сил нет. Мог бы и по телефону, но он, наверное, решил лишний раз поднять по тревоге, проверить мою боевую готовность. Бывай здоров. — А как же с поездкой в семьдесят первый корпус? — спросил Бойко. — Поедем в семь, как условились. — Как встанешь, позвони, разбуди. А если надолго задержит, прямо там и съедемся. В дороге посплю. Захаров вздохнул, устало погладил круглую седую голову и вышел. Водитель дремал, навалясь на руль. «Поехали, Николай», — сказал Захаров, толкая его в плечо и садясь рядом. «Если засну, учти, за час пятьдесят минут должен довести до места». Но, несмотря на усталость, против ожидания спать не потянуло. Товарищ генерал, заметив, что Захаров не спит, спросил водитель, ездивший с ним еще до войны, когда Захаров служил в Московском военном округе. — Не слыхали, когда командующий армии вернется? — Кто его знает? Писал, что поправляется, но последнее слово не за ним, а за медиками. — Почему? — спросил. Так просто? Или солдатской почты что-нибудь на хвосте принесла? Так просто. Вижу, вы без него скучаете. Захаров действительно скучал по Серпилину, хотя скучать времени не было. Армия пополнялась людьми и техникой, готовилась к боям и к форсированию водных преград. Каждый день то учения и тренировки, то сборы командного и политического состава, то поверки. Считается затишьем, а на деле ни сна, ни отдыха. Скучать — это слова, это проще всего. А суть — дела, чтобы и без Серпилина все шло своим чередом. Бойко молодой, еще год назад полковник, а тут един в двух лицах, на плечах и то, что сам раньше тянул, и то, что Серпилин. Разрывается но делает, и даже нельзя сказать про него, что разрывается. Весь в поту, а мыло не видно. С уважением вспомнил обойка Захаров, не любивший людей, которые везут свой воз кряхтя всем на показ. «Зачем он меня вызвал?» — думал Захаров о Львове. «В прошлый раз, вот так же, глядя на ночь, вызвал и приказал сделать в армейской газете Полосу об опыте снайперского движения. И целый час объяснял, как именно надо составить эту полосу. Объяснял сознанием дело, но непонятно, почему ночью. И почему вызвал тебя. При всей важности такой полосы в газете, все же не члену военного совета ее верстать, а тому, кому положено, редактору. За все сразу хвататься, можно и главного не успеть. Правда, есть и другая постановка вопроса. Как же так? Я член военного совета фронта, во все вхожу, все успеваю, а у тебя, у члена военного совета армии, времени на это нет. Казалось бы, что возразишь? Но возразить можно. Все, что я упустил или не успел, Это тебе сверху видно, или считается, что видно. Если тебя там наверху ударило в голову, встрять самому в какую-нибудь мелочь, ну, то я, конечно, должен от этого в восторг прийти, это ясно. А вот не упустил ли ты сам там, наверху, за всеми этими мелочами чего-нибудь поважней, об этом мне спрашивать не положено. Хотя вполне возможно, что так оно и есть. И спи ты хоть по два часа в сутки. Всего на свете все равно сам не переделаешь. А раз так, значит, все же надо делить. Одно делаешь сам, а другое другие. Если они, конечно, на своих местах сидят. А сделать так, чтобы они не на своих местах сидели, это и есть самое главное. Без чего, в какие бы мелочи не влезал, далеко не уедешь. Интересно, зачем же все же вызвал? Еще раз подумал Захаров. Может, после того, как знакомился с армией, надумал кого-нибудь, кто поправится к себе в политуправление фронта забрать? Хорошо бы Бастрюкова от меня забрал. Кажется, понравился ему. Два часа ночью на беседе у него сидел. И вышел такой довольный, словно яичко снес. Отдам мне охну. Он даже рассмеялся от мысли, какой подарок, сам того не подозревая, сделал бы ему Львов, забрав, наконец, от него Бастрюкова. «Что, товарищ генерал?» — спросил водитель. «Анекдот вспомнил, как фрицы начальника военторга в плен взяли. Командующему доложили и спрашивают. «Прикажете отбить?» — а командующий говорит. «Не надо». Мы с ним уже два года мучаемся, пускай теперь они помучаются. Подумал про одного работничка и вспомнил. Не слыхал? Слыхал. В один раз рассказывали. А чё ж ты по второму разу смеёшься? Значит, память у меня уже не та. Не смеяться, а плакать впору. Приехали в штаб фронта и остановились у избы, которую занимал Львов. Без опоздания, ровно в час ночи. Захаров скинул шинель и бросил ее на сиденье Виллиса. «Будешь спать, накройся». Он потер левой рукой правую, озявшую, пока всю дорогу на ветру, держался за переднюю стойку Виллиса. Предъявил документы автоматчику, поднялся на крыльцо и открыл дверь. За столом, привалясь к стене, Подложив под толстую щеку толстую руку, спал толстый полковник, уже давно состоявший при Львове одновременно и адъютантом, и офицером для поручений, и как хвост, ездивший за ним с фронта на фронт. И как он только сохраняется такой рыхлый при таком беспокойном начальстве. Другой бы на его месте давно последний вес потерял. Подумал Захаров, о спящем полковнике, и озорно гаркнул так, что тот подпрыгнул на стуле. «Явился по приказанию генерал-лейтенанта. Прошу доложить».